Разведчик Обычно за Лиза совершал объезд северной пустоши с Фенией и Василием. Домов своих у черносотенцев пока не имелось, за знобы тоже, пока хватало им до полного душевного удовольствия ратной службы, да ладных девок, что-то тут-то там, в усадьбах или деревнях, где останавливались засечники на ночлег, уделяли им свое пылкое внимание. А Гаррия Иосифа опричник отпускал на несколько дней по домам, в хозяйстве поработать, жен обнять, удачами похвастаться. Однако сейчас, когда под самым боком проявилась храмола против государя, удобством воинов пришлось пренебречь, и после смены стражи в Устеневы помчаться с ними и полоненным чародеем в Копорье. Впрочем, Агария такой поворот в судьбе только обрадовал. Стоило им въехать в крепость, как он тут же отпросился к какому-то купчишке продать на за последний месяц ложки. Осипу, соответственно, досталось следить за лошадями, а сам Зализа, подталкивая впереди себя связанного колдуна, спустился в выточную комнату Тайниковой башни. Увидев государева человека, старый капитан охнул, И упал на колени. — Помилуй, боярин! — истого перекрестился он. — Помилуй меня, боярин Семен прокофич не уберег. — Чего? — языка твоего не уберег, боярин. — Убег? — нет, не убег, боярин. Опять испуганно перекрестился капитон Пожар случился в подземели. Уже не знаю как, но загорелась солома в склепе, что язык сидел. Угорел твой полонянин, в дыму задохнулся. Зализа грохнул кулаком по столу, и крепостной тать судорожно сжался. Воеводя Кошкин, он сказывал... Сказывал, Баярин, сказывал, торопливо сообщил капитан. Десять плетей он мне за полонянина назначил. Мало, искренне пожалел Зализа, и хорошим толчком в шею... — направил очередного чародея по направлению к палачу. — Этого на дыбу повесь и подъячего позови. Послушаем, что скажет. — Не надо до на дыбу! — испуганно взлизнул хиппи, помнящий из курса истории, что означает этот инструмент. — Не надо, я сам все скажу. — Вот как? — удивился опрычек. — Ну, хорошо. — Капитан? Подъячивай сюда, и допрос на листы прежнего чародея. Скулящему от ужаса хиппи смотали руки за спиной и подвязали к дыбе, но поднимать пока не стали, дожидаясь, пока он сам не расскажет все, или, наоборот, не откажется рассказывать все до последнего слова. Дождавшись, пока закутанный в темную синюю рясу дьячок разложит бумагу, поставит чернильницу, выберет перо, залезавзял в руку допросный лист прежнего чародея, пробежал его глазами, после чего стал задавать четкие ясные вопросы. — Служилого боярина Харитона Волошина знаешь, чародей? — Знаю. С готовностью подтвердил хиппи в полунаклоненном состоянии, стоящий под дыбой. — Точно, знаю, видел, сам видел. Это все он, он, Волошин заговор против государя плели плели все плели и волошин плел он главный плел точно плел я его сам видел отстранить от московского стола затевали да да затевали точно затевали от стола отстранить голодом замучить точно затевали я видел кого замучить страшным голосом взрывил зализа его самого Испуганно заметался на веревке хиппи, учуявшийся, сказал что-то не так. Кого отстранить, кого от стола? Государя хотели голодом извести. От осознания того, что крамольники хотят не просто свести царя Ивана Васильевича с престола, но и замучить его до смерти, заморить голодом. В голове притчника помутилось, он кинулся капитон и вырвал у него кнут из толстой воловьей кожи. — Государя! — Это не я! — истошным голосом заорал хиппи при виде кнута. — Это Волошин! Боярин Волошин хотел! Последний момент зализа взял себя в руки и бить полонянина не стал, хотя и назад татью кнута не вернул. — Да не врешь. — Честное слово. Волошин. Опять закрутился на веревке пленник. Честное, причестное. — Новгородцы в Крамоле участвовали. Немного остыло опрычник. — Да, да, конечно, — закивал чародей. — Все участвовали. — Как все? — опешил Зализа. — Весь Новогород? В -в -весь — Весь. — Осторожно подтвердил хиппи поняв, что сморозил что-то лишнее. — ведь собирали? — Нет, только письма писали, — нашелся Хиппи. — Весь город говорили с нами, а имен не знаю, сам не читал. — Кто говорил? — Воярин Волошин. Другого имени Хиппи просто не знал. Однако Зализа, мечущаяся от стены к стене, в ужасе от услышанного больше Ни о чем спрашивать не мог. Это же надо государя до смерти умучить, самого царя со свету изжить. — Пиши, — остановился опричник у стола, — пиши. Сказано сие без пытки любой. Донес полонянин на сей крамоле добровольно, без принуждения. всё давай листы. Вскоре из ворот крепости — Галопом вырвался всадник, ведущий за собой в поводу двух оседанных коней. А Гаррия Иосипа Залеза оставил в крепости на попечении воеводского ключника. Сейчас для него была важна только скорость. Еще за версту до купеческого дома Залеза с облегчением увидел покачивающуюся у причала Баженовскую ладью. Стало быть, вернулся не сгинул бесследно и по новым делам тоже не уплыл. Промчав по берегу, обричник осадил коня перед воротами, тяжело дыша спрыгнул на землю и несколько шагов проковырял на затекших, неразгибающихся ногах. — Помилуй, Семен Поркович, да можно ли так? — соблезнущий кинулся навстречу купец. — Сами умучились и коней совсем запарили. — Не жалей меня, Илья Анисимович, не столько присел, сколько упал на ступеньку крыльца опричник. Или я сейчас крамолу раскрою, или руки от позора на себя наложу. Рассказывай, что видел. — Эй, Прасковья, классу сюда принесите, — крикнул в дом купец и присел на ступеньку рядом с Зализой. А видел я, семён Прокопьевич, много. Люди на Березовом острове поселились странные, себя не помнящие. Видел я, как ссорились они страшно. Половина землю нашу святую нехорошими словами ругала, в вонючую Европу жить рвалась. Другая половина русскими себя называла и здесь хотела остаться. С торговым человеком среди них я поговорил. Странные он мне вещи предлагал. А про товары пути наши совсем ничего не знают. Хотя доспех богатый, много золота такая броня стоит. Довез я из них два десятка бронных до колывания По дороге пытал осторожно, откуда родом. Некоторые латники сказывали, будто здесь прямо они родились, на Неве, то бишь, и выросли там. И артельничали на Неве, на островах Чухонских. А остальные вовсе ничего боять не хотели. Не знаем, дескать, и все. А как человек знать не может, где корни его растут? Из дома в большом ковше молодая простоволосая девчонка вынесла шипящего темного кваса. Чему-то хихикнула и торопливо убежала. Купец сперва предложил прохладный напиток гостю и, залезая, не моргнул глазом, выпил все до последней капли. — Что еще расскажешь, Илья Анисимович? — Еще скажу, что, не опоясавшись, многие из них ходят, семён паркович Крестики надельные я у них видел, но не на льняной веревочке чужеземцы их носят, а на золотых али серебряных цепочках тончайшей работы. За все время, что был я на Березовом острове, ни один из них не перекрестился ни разу. Образов в домах нет, в церкви, али часовни малы тоже. Платья у многих чудные, часто срамные, ходят все простоволосые, однако русскими себя кличут и православными называют. — А скажи, Илья Анисимович, Как тебе глянулось? Сами они в нашей земли пришли, а ли заворожил их кто и чародейством сюда завлек? Купец надолго умолк, задумчиво почесывая бороду, потом неожиданно сорвал себе шапку и сжахнул ею о землю. Заворожили, семён Поккович, как есть заворожили. Да где же это видано? Земли своей не знать, путей не ведать не обманывают они семён прокофич сами не понимают как в эти земли попали куда податься как есть околдовали их добросили да а кищанят слепых теперь настала очередь задуматься госудалеву человеку он вспомнил дышащих дымов колдунов которых они с засечниками порубали на пути к ореховому острову к новгородцам И получалось у него, что складываться все один к одному. И договориться он чародеям с новгородцами не дал, и завороженных химератников без ведьмаков чужеземных оставил. И осталось от хитрой крамолы только одно замысел тайный и страшный против его государя Ивана Васильевича. Замысел сговорившихся новгородцев и служилого боярина Харитона Волошина, столько лет среди земских ватчинников таившегося, государя насмерть извести, со сала московского скинуть и голодом заморить. — Спасибо тебе, Илья Анисимович, — поднялся Зализа. — Великое дело ты сделал для нашей Руси, за что глубокий тебе поклон. И государев человек, семён залился действительно, низко в пояс поклонился любчанскому купцу Илье Баженову. Купец от такого чествования густо покраснел, засуетился. — А ты в дом проходи, Семен Прокофьевич, откушай, чем Бог послал. — Извини, — покачал голой причник Извини, Илья Анисимович, не могу, дело меня ждет, дело государева. Но он поднял глаза к небу и покачал головой. До темноты в копоре потребно успеть, каждый час дорог. Перекидав в корзину растопыривших колючие плавники окуней, Никита добавил сверху двух лещей, и на этом сеть закончилась. Хомяк с явным облегчением взялся за весло, но он знал, с каким восторгом Настя реагирует на корзину с уловом, Как радостно кидаться на шею, начинать целовать. Сперва губы, лицо, потом шею, грудь, потом... В общем, возвращаться домой с полными корзинами ему нравилось. Хотя блаженная истома после бурных ласк на два-три часа выбивала его из повседневной суеты. Сейчас Настенька... Наверняка колдует у печи, настаивая свои ароматные каши и вкуснейшие супы. Печь она протопила еще утром, но жар в топке сохранялся почти до самого вечера, и зажигать огонь снова больше не требуется. С огня его мысли перескочили на дым, и он внезапно вспомнил, что уже несколько раз собирался отсмотреть этот островок именно, по поводу вьющегося над деревьями дымка. После некоторого колебания любопытство пересилило, и Никита все-таки решил отложить встречу с девушкой на десяток минут и взглянуть, что творится среди светлых березовых стволов. Привязав лодку к стоящему на самом берегу дерева, он выбрался на ярко-зеленую высокую по пояс тонколистую траву. Светло-веселые березки стояли далеко друг от друга, позволяя солнечному свету легко проникать между стволами и заливать все вокруг. На полянках и широких теплых прогалинах играли блики от множества глянцевых листочков, манили вперед яркие просветы. Никита шел вперед, поглядывая по сторонам, но никаких костричь или иных следов пребывания человека не находил. Вокруг только березки и редкие сумрачные пятна густых, плотных, темно-темно-зеленых еловых зарослей. На фоне общего света и чистоты они казались воплощением темных сил и пробуждали желание держаться от них подальше. Единственное, что показалось хомяку странным, так это то, что на острове начисто отсутствовал какой бы то ни было кустарник. Вообще! Здесь росли только трава, березы и невысокие густые ели, и все. Но, впрочем, трава и березы — это не люди. Ночи в дом не прокрадутся и за угла не нападут Махнув на остров рукой, Никита вернулся в лодку и сильными грибками погнал ее сквозь мелкий моросящий дождь противоположному берегу. И только миновав середину реки, он вдруг осознал невероятность того, что видел всего лишь несколько секунд назад. Хомяк положил весло себе на колени и позволил течению развернуть лодку кормой вперед. Все небо от горизонта до горизонта затягивало плотное. Облачная пелена. Над островом тоже шел дождь. Вот, Павел Тимофеевич, читайте, вошел в тускло освященный трехрожковым подсвечником покои Зализа и положил на стол перед воеводой допросные листы. — А до утра это дело не терпит, семён Прокофьевич, С надеждой поинтересовался воевод Акошкин. «Поздно уже, темно!» «Нет», — твердо ответил Зализа. Воевода тяжело вздохнул и принялся читать. Вскоре он начал недовольно хмыкать и крутить головой. Потом бросать на опричника встревоженные взгляды. В конце концов он твердой рукой хлопнул по столу. «Этого не может быть!» — Я сам не верю Павел Тимофеевич, — тяжко вздохнул за Лиза. — Вы посмотрите, первому листу я хода не дал, лично все хотел проверить. И ко второму тоже не сразу веру приобрел. Днем ездил к купцу одному, что на Березовый остров заезжал, по торговому делу, расспросил подробно. Купец на острове почти в точности тоже отратников иноземных слышал, Не знают они, как сюда попали. На ворожбу безбожную подозрений имеют. И чародеев мы на дороге к Ореховому острову подстерегли. Крамола этого его да. Крамола на нашей земле гнездо змеи насвела. Не хочу в это верить, но другого объяснения нет. И пресечь ее надо бы, но немедля. А в жизни государя нашего заговор идет. — Что предлагаешь, Семен Паркович? Горестно покачал головой воевода Кошкин. — Как выжигать станем? Боярина Харитона потребно к ответу призвать. Решительно вскинул подбородок за Лиза. — Под стражу его взять немедля. — Так возьми, — не стал спорить воевода Кошкин. У боярина Волошина только бронных на коня двадцать двадцатьворатника садятся. До подворники, до смердов. — За стену посадить может? — Нет, Павел Тимофеевич, с засеченными раздельными мне его не взять. Нужна мне полусотня твоих стрельцов, да нужна утром, дабы до вечера в замежье прийти успеть. — Да здесь же почти сотня верст, семён прокофич возмутился воевода. — За день этого не пройти? — Послезавтра днем до места дойдет. Это будет ладно? — а ведь не только крамалый. — Он еще и ворожбой занимается, — напомнил Зализа. — Узнать колдовским способом про наш приход может сбежать. — Если ворожба поможет, — обреченно развел руками Кошкин, — то он уже в бега подался, а поежели нет, то нечего и коней загонять. Получишь ты завтра с утра полусотню человек государев, а теперь иди, отдыхай. Полно скоро пора на молитву вставать».